Вокруг усадьбы стоял тын, кое-где прохудившийся, но все еще крепкий, из дубовых стволов. Во времена Великой Смуты прадед Лариона Михайловича, если нагрянет ватага казаков, ляхов или просто лихих людей, укрывал за тыном всех своих крестьян. И ничего, отсиживались. Напоровшись на пули и стрелы, Незваные гости уходили искать добычу полегче. Осмотрев стену, Никитин вспомнил, что когда-то по ее углам торчали сторожевые вышки, и порешил их восстановить. Припомнил еще важное, что из конюшни до опушки был прорыт подземный ход. Не для бегства, куда ж из своего гнезда бежать? А наоборот, для деревенских, кто не успеет укрыться в усадьбе. Ходом много лет не пользовались. Дверь в него стояла наглухо запертая, еще с тех пор, как Ларион мальчишкой туда лазил. Был застигнут отцом и наказан так, что запомнил на всю жизнь. Проржавевший замок пришлось сбить. Никто не знал, где от него ключ». Никитин с Тихоном полезли смотреть, но далеко заходить поостереглись. Опоры, какие прогнили, какие обвалились, во многих местах осыпалась земля. За день, за два не починить. После того, как первые, самые насущные меры предосторожности были приняты, начался военный совет. Участвовали трое. Сам Ларион Никитич, премудрый Тихон и чистый, обихоженный, даже слегка порозовевший Дмитрий. Он сидел, не касаясь спинки кресла, весь перетянутый полотняными полосами, будто спеленутое дитя. Как это истори делается на советах, для почина спросили самого младшего. Чего, по его мнению, следует ожидать и когда? Сначала в Преображенском меня, конечно, искать кинулись. Немного помолчав для пущей солидности, заговорил Митша. Не нашли, поскакали в Измайлова. Думаю, сейчас ищут в моих комнатах, да на дворе, да по всем закоулкам. Дворцовые угодья обширны, Преображенцам работы до вечера хватит. Далее что? Обыкновения их неизвестны. Сядут в засаду, не вернусь ли, или, может, пришлю кого за нужными вещами. Я ведь, когда уезжал, ничего с собой не взял, ни грамот, ни денег. Начнут всех в Измайлове опрашивать. С кем вожусь, да к кому в Москву ежу? Знакомцев у меня немного, но и немало. С каждого нужно спрос взять, Да дом-двор обыскать. Это еще дня-два. Не найдя меня в городе, станут искать шире. И тогда уж наверняка сюда нагрянут. А только очень скоро не получится. В Измайлове никто меня никогда не расспрашивал, где моя родовая вотчина. Среди московских знакомцев, близких приятелей, кто бы сказать мог, у меня не осталось. Мишка знал страхов. Но он уехал в Гаагу, бомбардирному делу учиться. Семен Ладенников в Воронеже надирает за строительством галеры, на которую царица Прасковья деньги жертвовала. А больше никто про Аникеева и не ведал. Значит, придется преображенцам в поместный приказ идти, песцовы книги просматривать. — Ну, это мы знаем, — сказал повеселевший отец. Третьего года нужно было список с жалованной грамоты снять. Четыре месяца искали. Для князь кесаре дьяки, конечно, побыстрее растаряются. А все ж меньше недели в своих мушинах хранилищах не прокопается. Командующий задумчиво погладил бороду. Стало быть, дней с десяток есть. Коль раньше объявится, на то караулы поставлены. — Успеем уйти. — Теперь что скажешь ты, Тихон Степаныч, когда Митша сможет руками двигать? — Эх, Ларион Никитич, милое дело молодым быть. У нас с тобой старых хрычей плечи после этакой страсти никогда бы не зажили. А Митя, думаю, через недельку будет ложку карту сам подносить. Через две, пожалуй, и по воде удержит. Теперь Никитин-старший знал все, что было нужно. Две недели преображенка нам даст навряд ли. Как только у Митчи спина зарубцуется и суставы сколь-нисколь схватятся, посажу его в тележку на мешки с сеном. Поедем на запад. Лошадей верховых сзади привяжем. Когда окрепнешь довольно, что в седле ехать... «Попрощаемся». «Лёшка мне дал письмо на Украину, к запорожскому полковнику», сказал Дмитрий, кивая себе на грудь, где в холщовом мешочке была подвешена свёрнутая грамотка. «Туда, что ли, податься?» «Для Дмитрия Ларионовича Никитина сыщется судьба и получше, чем с запорожным отребьем якшаться». Эти слова отец произнес с видом хитрой многозначительности, но от объяснений пока что воздержался. — Все, иди спать. Во сне самая сила приходит.